равно села, прижимая руку к взволнованному сердцу. С тех пор, как несколько недель назад Бен вошел в ее жизнь, появилось и предчувствие беды. Когда он куда-то уходил, она сидела в одиночестве и думала, где Бен, чем он занят, его снова обманывают. Слишком часто она слышала от него «они забрали мои деньги». Они все украли. Проблема в том, что рассказывал он, все очень путано. Когда это случилось, Бен? Летом. Нет, я хочу знать, в каком году. Я не знаю. Это было после фермы. А это когда? Я прожил там две зимы. Она знала, что ему было около четырнадцати. когда он ушел из семьи. Так чем же он занимался эти четыре года? Мать Бена ошибалась, думая, что он сразу ушел далеко. Они с бандой школьников-хулиганов устроили лагерь в пустом доме на окраине города. Оттуда и совершали свои набеги. Грабили магазины, вламываясь туда по ночам, а по выходным ездили в соседние городишки. где ошивались на улицах с местными подростками в надежде подраться и развлечься. Бен считался лидером, потому что был очень силен и защищал их. То есть это они так думали. Но подлинная причина заключалась в том, что он уже созрел внутренне, повзрослел. Скорее, он был родителем, а они все еще детьми. Их ловили одного за другим. и отправляли в бор стал или назад к родителям и в школу примечание бор стал карательно-исправительное учреждение для преступников в возрасте от 16 лет до 21 года однажды вечером он стоял с краю своры дерущихся подростков сам бен не дрался так как страшился своей силы своей ярости, и понял, что одинок, что у него нет товарищей. какое то время он входил в банду ребят постарше, но над ними у него власти не было, как над младшими. Его заставляли красть, прикалывались над ним, высмеивали его правильную речь. Бен ушел от них и перебрался на запад, где попал в банду мотоциклистов. которая вела войну с бандой соперников. Ему ужасно хотелось водить мотоцикл, но он никак не мог этому научиться. Хотя Бену было достаточно просто находиться рядом с ними, с этими машинами, так сильно он их любил. Ребята заставляли его охранять мотоциклы, когда шли в какую-нибудь забегаловку или паб. Ему давали еду и иногда немного денег. Однажды ночью соперники заметили Бена, когда он охранял с полдюжины мотоциклов, избили его, двенадцать на одного, и бросили всего в крови. Когда вернулись ребята из его банды и не недосчитались пары мотоциклов, они уже были готовы тоже избить его, но увидели, что этот урод, который обычно казался тупым и медлительным, словно взбесился. Он кидался, вопил, нападал, чуть не убил одного из них. Набросившись все вместе, они взяли над ним верх, не сломав ни одной кости, но Бен снова истекал кровью, и ему было погано. Какая-то девица, работавшая в пабе, завела его внутрь, вымыла и усадила в углу, дала ему поесть и говорила с ним, пока он снова не пришел в себя. Наконец Бен успокоился, и похожая оцепенел.